Как и следовало ожидать, он нисколько не был похож на игрушечные секции универмагов. Магазин, правда, не был таким дешевым, как лавочка детских сластей, но в нем продавались не только дорогие вещи. Он был рассчитан, наверное, на детей постарше, которые на подаренные деньги покупают игрушку по своему вкусу. В нем царила атмосфера невинного греха таинственности. Вернее, в нем бесстыдно спекулировали на психологии ребенка, который предпочитает подкрашенную сладкую воду из треугольного пакета фруктовому соку в бутылке. Как я и предполагал, нужный мне йо-йо там тоже был. Держа в руках разделенный на две половинки шар из синтетической смолы, я с горечью улыбнулся, неожиданно подумав о его создателе, сумевшем так прекрасно выразить суть магазинчика в переулке. Все было сделано с предельной предусмотрительностью. Простота формы сочеталась с кричащей расцветкой. Если бы он не был безжалостен к своему вкусу, ему бы ни за что такого не придумать. Причем он продемонстрировал не отсутствие вкуса, а скорее сознательное насилие над своим вкусом. Это было все равно, что в упоении растаптывать каблуком свой вкус, стряхнув его на землю, как насекомое. Жестоко, правда? Ничего не поделаешь. Существуют и жестокие обстоятельства. Но если он избрал такой путь по своей воле, то не было ли это, наоборот, продиктовано мстительностью, чувством освобождения, будто снял одежду и остался обнаженным? Поскольку он был волен не действовать по своему вкусу, а убежать от своего вкуса. Да, я не отрицаю. Такое впечатление было вызвано и тем, что со мной случилось. Я должен идти вперед, шаг за шагом растаптывая свой вкус, если хочу создать чужое сердце, подходящее чужому лицу. Но это оказалось не таким трудным делом, как я предполагал. И будто маска обладала способностью призывать осень, мое усталое сердце превратилось в сухой лист, готовый вот-вот упасть. Стоит лишь слегка потрясти ветку. Я не особенно сентиментален, но удивился, что не почувствовал боли, хотя бы похожей на пощипывание глаз, как от мяты, хотя бы как комаринный укус. Собственное я, видимо, не то, что о нем говорят. Но какое же, наконец, сердце собираюсь я нарисовать на этом старом выцветшем холсте? Не сердце ребенка, конечно, и не мое собственное. Сердце для моих завтрашних планов. Хотя я и не мог бы определить его словом, которое можно понять, заглянув в словарь. Ну, например, йо-йо, йо, туристская открытка, футляр для драгоценных камней, приворотное зелье. Как программу действий я представлял в себе это сердце гораздо яснее, чем карту, полученную с помощью аэрофотосъемки. Сколько раз уже повторял я намеки, заставлявшие тебя задуматься. Но сейчас, когда все закончено, и можно и говорить, и слушать о содержании последствий того, что произошло, можно буквально пощупать происшедшее. Вряд ли стоит ограничиваться намеками, боясь той боли, которую я причиню, если... Облеку свои ощущения в слова. Я воспользуюсь представившимся случаем и расскажу все. Я, как совершенно чужой для тебя человек, решил соблазнить тебя. Тебя — символ чужого. Нет, подожди. Я совсем не собирался писать об этом. Я ведь не похож на малодушного человека, который тянет время, повторяет то, что известно и так. Я хочу лишь рассказать о своем странном, неожиданном даже для меня, самого поведении после покупки йо-йо.